и вот сажусь. И направился в харран и еду в Ягупец. В дороге разыгралась у меня фантазия, и представляется мне, что я оставил деревню, продал корову, конягу с тележкой, совсем барахлом, и переехал на жительство в город. И сделал у моего педацура, Сначала доверенным лицом, потом кассиром, а дальше стал управлять всеми его подрядами, и, наконец, вошел в дело полноправным компаньоном. «Все у нас пополам, и я, как и он, разъезжаю на паре коней, один буланный, другой гнедой, и сам себе удивляюсь, что сие и к чему сие». «Куда мне такому маленькому человеку вести такие крупные дела? На что мне весь этот тарарам, весь этот базар и вечная суета? К чему мне, как скажете вы, восседать с вельможами, толкаться среди миллионщиков? Оставьте меня! Мне хочется спокойной старости, хочется иной раз в священную книгу заглянуть, главу из псалмов прочитать, ведь надо же и о душе когда-нибудь подумать, не так ли?» Как царь Соломон говорит человек, что скотина, забывает, что сколько бы он ни жил, а смерти не миновать. С такими вот мыслями и думами приехал я с Божьей помощью в Ягупец прямо к Педацуру. Хвастать перед вами, рассказывать о его величии и его богатствах то есть о его квартире и обстановке я просто не в состоянии, я никогда в жизни не удостоивался чести быть в доме у Бродского, но, насколько я могу себе представить, лучше и краше, чем у Педацура, быть не может. Судите, что это за палаты царские, хотя бы потому, что сторож, который стоит у дверей, верзила с серебряными пуговицами, Ни за что меня пускать не хотел, хоть ты ему кол на голове тиши. В чем дело? Двери стеклянные, я вижу, как он стоит, этот верзила пропаден пропадом и чистит платье. Я ему киваю, руками размахиваю, знаками показываю, чтобы он пустил меня, потому что жена хозяина мне родной дочерью приходится. Но он, дурья голова знаков, не понимает. И тоже руками показывает, чтобы я убрался ко всем чертям. Вот ведь горе какое. К родной дочери рука требуется. Горе тебе и седой твоей голове, Тевье, до чего ты дожил, думаю я, и гляжу сквозь стеклянную дверь. Вижу, вертится там какая-то девица, наверное, горничная, думаю, потому что глаза у нее вороватые, у всех горничных такие глаза. Я, знаете, вхож в богатые дома и со всеми горничными знаком. Кивнул я ей, отвори, мол, кошечка. Та отворила двери и спрашивает, представьте себе по-еврейски, «Кого вам?» «Здесь, говорю» живет педацур а вам кого спрашивает она громче а я еще громче тебя спрашивают отвечай толком здесь живет педацур здесь ну коли так говорю значит мы с тобой свои люди потиже скажи мадам педацур что к ней гость приехал отец ее тевье в гости к ней пожаловал И вот уже сколько времени на улице стоит, как нищий у дверей, потому что он, видишь ли, не удостоился чести снискать любовь и благоволение вот того идола с серебряными пуговицами «Провались он сквозь землю за один твой ноготок».